Приложение. Как сконструировать сознательное восприятие зрительной информации? Проведем мысленный эксперимент. Наша цель – продумать, как построить машину, которая, увидев яблоко, сможет осознать, что она видит. У этого упражнения два возможных практических применения. Во-первых, оно окажется чем-то вроде учебника теории схемы внимания». и, в частности, поможет в простейшей форме описать логические основания теории. Во-вторых, это упражнение укажет инженерам общий план действий в направлении искусственного сознания, на что я очень надеюсь. Я часто привожу яблоко в пример. Оно обладает понятными видимыми чертами. Простой формой и ярко выраженным цветом. Оснастим нашу машину глазом камерой и мозгом-компьютером, и попробуем узнать, что такого нужно встроить в ее искусственный мозг, чтобы он заявил о наличии субъективного, осознанного опыта яблока. У мысленного эксперимента есть ограничения. Все, что мы добавляем к гипотетической машине, должно быть доступно для постройки. Некоторые элементы, вероятно, уже имеются в продаже, другие еще не разработаны. Но если они выглядят правдоподобно при современном состоянии технологий, то можно включить и их. Я представлю три различных версии машины. Каждая будет чуть более продвинутой, чем предыдущая. А при описании последней версии приведу доводы о том, что машина обладает в сущности таким же сознанием, как человек. Я не имею в виду. что машина живет богатой внутренней жизнью. У нее не будет осознания себя, не будет эмоций, воображения или целей. Она сможет осознавать лишь одно – яблоко. Но даже этот крошечный шаг сам по себе укажет направление работы для создания сознания с расширенным содержанием. Версия первая. Наш робот смотрит на яблоко. Ячейка над головой робота отображает информацию, имеющуюся в устройстве. И на этой первой схеме в ячейке содержится только один элемент – зрительная информация о яблоке. Зрительная обработка данных – одна из самых изучаемых областей нейробиологии. На сегодняшний день зрительная система человека в общих чертах обрисована. Хотя и остается множество невыясненных загадочных подробностей. Все, что нам требуется знать для проекта «Создай мозг», это, что уже были прецеденты постройки искусственных зрительных систем, пусть и ограниченных и упрощенных по сравнению с той, которая действует в человеческом мозге. Давайте наделим нашего робота способностью вобрать зрительный образ через глаз камеру и составить обширный. Подробный комплекс информации о яблоке. Искусственная зрительная система сводит воедино данные о цвете, форме, размере и расположении яблока, создавая нечто вроде досье. Комплекс информации, который постоянно меняется по мере поступления новых сигналов. Этот пакет данных иногда называют внутренней моделью. Можно представить ее себе как имитацию яблока. В реальном биологическом мозге эти имитации не очень достоверны. Если бы мозг строил подробные, научно точное описание яблок, это было бы пустой тратой энергии и вычислительных ресурсов. Скажем, цвет яблока отчасти достраивается мозгом. В действительности, яблоко обладает не цветом, А спектром отражения. Глаза и мозг упрощают этот спектр и присваивают яблоку цвет. Но это скорее карикатура на цвет для простоты и быстроты обработки. Для выживания важна оперативность. Вы явно не захотите заниматься настолько тщательным моделированием, что не сумеете вовремя среагировать на мир. Все, что я описал ранее, не нарушает ограничения, упомянутого в начале раздела. Раз у нас есть камера и компьютер, нам удастся построить такую систему. Но сможет ли наш робот осознать яблоко? В каком-то смысле да. Как я уже говорил, исследователи сознания иногда пользуются термином «объективное осознание» для обозначения того, что информация попала внутрь, и обрабатывается. Да, машина объективно осознает яблоко. В ней есть эта информация. Но осознает ли она его субъективно? Есть ли у нее субъективные переживания круглости, красноты и блеска? Такое, какое было бы у вас, рассматривая яблоко вы? Некоторые ученые будут утверждать, что да, сознание – Это ощущение, возникающее при обработке информации. Поскольку машина обрабатывает яблоко, она по определению осознает его субъективно. Я называю такие теории сопряженными с информацией. Сознание — неизбежный побочный эффект обработки данных, подобно тому, как тепло — побочный эффект электрических сетей. Исходя из этой точки зрения, Если построить вычислительную машину, то обязательно возникнет сознание. Если это так, у нас все готово. Мы успешно спроектировали сознающую машину, хотя сознание так и осталось необъясненным. Но мне не кажется, что машина готова. Чтобы доказать это, давайте спросим самого робота. Раз уж мы проводим мысленный эксперимент по конструированию мозга, то кто нам мешает, Встроить в него и лингвистический интерфейс, поисковик вроде Siri или когнитивно-лингвистический интерфейс. Он получает вопросы, ищет ответы по доступной внутри машины базе данных и сообщает результат поиска. Поскольку такой интерфейс вполне реально создать на основе сегодняшних технологий, нам позволено включить его в нашу машину. Хотя это новое для него применение. Мы спрашиваем машину. Что это? Машина. Яблоко. Мы. Какие у яблока свойства? Машина. Оно круглое. Красное, блестящее. Сверху вмятина. Лежит там-то. Робот может ответить на эти простые вопросы, поскольку содержит нужную информацию. Более того, Его ответы насыщены и гибки, потому что его знание о яблоке основано на модели, а модель, к которой он обращается, обширная, если не полное, описание яблока. И вот у нас есть машина, которая в состоянии взглянуть на яблоко, обработать данные о нем и сделать конкретные, касающиеся его утверждения. Такую машину еще вполне возможно, построить в сегодняшних реалиях. И тем не менее, в качестве теории сознания чего-то не хватает. Чтобы доказать это, зададим машине очевидный последний вопрос. А ты осознаешь это яблоко? Поисковая система обращается к внутренней модели, но не находит ответа. Она находит кучу информации о яблоке и никаких данных об осознании. Что это такое? и если у машины это загадочное свойство. У машины попросту нет данных о себе самой. Мы ведь ее спросили, осознаешь ли ты яблоко? А ей не хватает информации о том, что такое это ты. Наш вопрос не имеет для машины смысла. В лучшем случае она ответит «Ошибка вычислений». С тем же успехом мы можем спрашивать цифровую камеру, осознает ли она фотографию, которую только что сделала. Ничто из того, что мы уже вложили в машину, не приведет ее к утверждению о наличии сознания. Я принимаю это как постулат базовой логики. Машина для обработки данных не может сделать утверждение, не может выдать информацию. Если в ней не содержится информация, которую она утверждает. Эта машина не содержит информации о том, что такое сознание, и уж подавно о том, что она что-то осознает. Нельзя наивно надеяться, что, вложив в машину сложность, мы получим от нее утверждение о сознании. Имея лишь те компоненты, из которых мы ее построили, машина не может содержать информацию о, скажем, зебрах. И поэтому... не способна взять и заговорить о зебрах. С инженерной точки зрения лелеять надежду, что машина проснется и заявит «Я сознаю» — это нарушение логики. Нам придется вложить в машину больше данных, чтобы расширить диапазон возможных ответов. Следующая версия нашего проекта — «Создай мозг». Сюда я добавил вторую внутреннюю модель — модель себя. Она тоже состоит из данных, которые собираются в мозге. Эта информация может описывать физическую форму и структуру тела, уже упоминавшуюся схему тела. Она способна включать в себя и автобиографические воспоминания, которые играют важную роль в любой психологической модели себя. Нам известно, что человеческий мозг содержит что-то вроде модели себя. Скорее всего, очень сложный и распределенный по многим его областям. Мы имеем право дать нашему роботу модель его самого, поскольку техническая возможность предоставить ему некий произвольный комплект информации вполне доступна. Теперь спросим улучшенную машину. Кто ты? Расскажи о себе. Со своей новой внутренней моделью робот располагает необходимой для ответа информацией. Он скажет, я металлическая личность, ростом 1 метр в 80 сантиметров. Мои руки сгибаются в локтях и плечах. Я родился в лаборатории. Пять дней назад у меня был день рождения. Поисковая система умеет обращаться к информации во внутренней модели себя и выдавать ее наружу. Некоторые данные могут касаться самой машины. а другие описывают события в прошлом, которые помогают определить ее. Появилось ли у этого робота сознание? Кто-то скажет, что да. Во многих теориях сознание приравнивается к знанию о себе. Некоторые ученые, разделяющие подобные взгляды, сосредоточивают внимание на схеме тела. С их точки зрения базовое, примитивное сознание — это знание о физическом я и его движениях. Я знаю, что мои части тела принадлежат мне, они часть меня и принципиально отличаются от других предметов вокруг меня. Я знаю свое расположение в пространстве. Я существую здесь, я знаю свою точку зрения. Я вижу, слышу и понимаю мир со своей физической колокольни. Другие исследователи, обращаются к абстрактному психологическому знанию о себе. Исходя из их позиции, я обладаю сознанием, поскольку знаю свой жизненный путь, знаю свои интересы и мотивы. Я могу составить последовательное изложение, объясняющее, кто я такой и почему делаю то, что делаю. Эта машина многое знает о себе. Технически ничто не препятствует вложить в нее сколько угодно этого знания. И я бесспорно соглашусь, что оно важно для сознания. Но опять же мне кажется, что и эта схема неполноценна. Чтобы доказать это, спросим машину. А каковы мысленные взаимоотношения между тобой и яблоком? И тут машина залипнет. Поисковая система отправит запросы обеим внутренним моделям, получит гору информации о машинном «я». Отдельно от этого не меньшую гору о яблоке. Но никаких данных не получит о мысленных взаимоотношениях между ними и даже о том, что такое эти мысленные взаимоотношения. Поисковик в принципе не сумеет понять вопрос. Стоя с той которую мы ему выдали, робот на этот вопрос ответить не в состоянии. Он не может утверждать, что осознает яблоко, Сознание к нему вообще неприменимо. Преимущество внутренних моделей заключается в том, что они отслеживают и предсказывают важные явления в мире. Мир нашего робота содержит два очевидных явления – яблоко и его самого. Вот мы и дали роботу две внутренних модели – модель яблока и модель себя. Но мы упустили третье, неочевидное явление из его мира – Вычислительные взаимоотношения робота и яблока. Чтобы у робота было полноценное описание его мира, нужно встроить в него третью внутреннюю модель. Модель его собственных процессов зрительного внимания. Человеку зрительное внимание необходимо, поскольку перед ним, как правило, оказывается слишком много предметов. Это могут быть яблоко, тарелка, стул, стол, сотни других. Невозможно обработать их все с достаточной глубиной. Мозг вынужден расставлять приоритеты и в одно время сосредоточивать ресурсы только на небольшой выборке. В этот конкретный момент лишь несколько предметов побеждают в соревновании. Их внутренние модели орали достаточно громко, чтобы повлиять на системы по всему мозгу. Объекты, оставшиеся без внимания, по сути не обрабатываются, Мы даже не замечаем их присутствия, зато то, на что внимание было обращено, обрабатывается как следует. Мозг умеет извлекать подробности и смыслы из этого избранного и решать, как ему реагировать. Иногда люди пользуются словом «внимание» в разговорном смысле, имея в виду единственный предмет, на котором сосредоточен их интерес. Например, мой интерес может быть сосредоточен на разговоре, которому я посвящаю основную часть мысленных ресурсов. А яблоко, которое я одновременно с этим ем, не имеет для меня особого значения. Но этот термин в научном смысле более широк. Исходя из него, в приведенном примере внимание уделяется и яблоку, и разговору. Их репрезентации в мозге получают достаточно поддержки, чтобы подвергнуться глубокой обработке. В это же время мы не обращаем внимания на сотни других предметов, мыслей и сенсорных сигналов. Мы даже не знаем об их существовании. Когда я говорю о внимании, я имею в виду более широкие взаимоотношения мозга и предметов, на которых он сосредоточивает свои ресурсы. Зрительное внимание уже конструировалось искусственно, хотя получившиеся искусственные системы оказались намного проще своего биологического, человеческого прототипа. Поскольку машина со зрительным вниманием это уже существующая и доступная технология, мы можем включить и эту функцию в проект «Создай мозг». В третьей и последней версии робота он направляет зрительное внимание на яблоко. Прошу вас заметить, что теперь у него три внутренние модели, обеспечивающие его полным описанием трех основных составляющих его мира. Первая модель относится к яблоку, вторая описывает его самого, а третья — тот самый незримый элемент — взаимоотношение внимания между я и яблоком. Эта модель внимания обозначается как схема внимания, по аналогии со схемой тела, описывающее тело. У нас есть довольно точное представление о том, какие данные должны быть в модели яблока и в модели себя. Но каким данным следует содержаться в модели внимания? Как она должна описать внимание, чтобы это можно было использовать? Ее описание не может быть примитивным. На уровне «яблоко – это то, чему я уделяю внимание». Иначе модель окажется пустой, не более чем пунктирной линией между двумя другими моделями. Схеме внимания нужна информация о самом внимании, о том, что такое сосредоточивать его. Но, как и упрощенная внутренняя модель яблока, хорошая схема внимания не будет зря тратить ресурсы на данные о неважных для нее технических деталях. Для внимания настоящего мозга Эти технические мелочи включают в себя нейроны, синапсы и соревнования между электрохимическими сигналами. В случае робота это провода, чипы и кремниевые логические вентили, то есть составные части механизма, о которых системе знать не обязательно. Нашей машине нужно поверхностное, лишённое детали описания внимания, уделяемого ею яблоку. Она может описывать его как мысленное удерживание предмета, как способ захвата информации, познания ее и глубокого ее понимания, или же как нечто, происходящее где-то внутри. Может она описать и некоторые предсказуемые последствия. Внимание предоставляет способность реагировать, запоминать, принимать решения. Теперь спросим третью машину. Каковы мысленные взаимоотношения между тобой и яблоком? Поисковая система обратится к внутренним моделям и ответит на основе имеющейся информации. Она скажет «Я мысленно удерживаю яблоко». Многообещающий ответ, но мы можем копнуть еще глубже. Расскажи нам еще об этом мысленном удерживании. Какие у него физические свойства? Чтобы удостовериться, что машина понимает вопрос, уточним. Ты знаешь, что такое физические свойства? У машины есть схема тела, которая описывает ее физическое тело, и есть внутренняя модель яблока, которая описывает физический объект. Так что машина может сказать, «Да, я знаю, что такое физические свойства». Плотность". вес, импульс, прозрачность – это свойства предметов. Но основываясь на доступных ей данных, она, возможно, поведает нам. При достаточном словарном запасе моё мысленное удерживание яблока, мысленное удерживание как таковое, не имеет свойств, которые можно описать физически. Оно существует, но у него нет плотности, веса, импульса. или прозрачности. Удерживание не существует в этих измерениях. Это не физическая сущность, в каком-то смысле метафизическая. Однако оно действительно имеет физическое местоположение. Существует где-то внутри меня. Это часть меня. Метафизическая часть, которая позволяет мне вбирать что-то умом. Я не просто обрабатываю информацию, что это яблоко красное. У меня есть мысленное удерживание красноты. Добавив схему внимания, мы создали машину, которая утверждает о наличии у нее сознания, подозрительно похожего на то, о наличии которого утверждает человек. Мы сами построили робота и знаем, как он работает. Поэтому все еще смотрим на это скептически. Устроим ему дополнительную проверку. Спасибо за объяснение, но ты все-таки только машина и, конечно, будешь извергать подобную информацию. Ты просто обращаешься к внутренней модели, своей схеме внимания, и выдаешь информацию из нее. Мы, конечно, впечатлены, что твои основанные на модели знания позволяют тебе давать такие гибкие и богатые ответы на вопросы. Но ты же всего-навсего Передаешь информацию, которая содержится в тебе. Услышав нашу претензию, поисковая система вновь обратится к внутренним моделям и не найдет ничего, подходящего под только что сделанное описание. Вспомните, эти внутренние модели слишком упрощены, чтобы четко сообщить нам, как в действительности работает машина. Поскольку ей доступна лишь ограниченная информация, то она отвечает, «Я ничего не знаю о внутренних моделях, информации или ее обработке. Вот что я знаю. Яблоко здесь. Я здесь. И я владею осознанием яблока. Осознание само по себе не физическое явление, и не вычисление, и не модель, чем бы они ни были. Это не физическое свойство внутри меня». благодаря которому яблоко делается ярким, присутствующим для меня, и я могу на него реагировать. Машина не только утверждает, что у нее есть сознание. Она, как и большинство людей, отвергает механистическое его объяснение и верит в метафизическую теорию. Она так устроена. Она в ловушке своих собственных внутренних данных. Полагаясь на интроспекцию, Под этим я понимаю именно когнитивную поисковую систему, обращающуюся к внутренним моделям машины. Она неизбежно будет приходить к тому же метафизическому самоописанию. О зрительном восприятии машин известно, пожалуй, достаточно, чтобы построить примерно такую несложную систему с использованием сегодняшних технологий. Пока они не продвинутся вперед, выйти за пределы зрения будет сложно. Но в принципе ту же самую логику уместно применить к любому явлению, с которым столкнется робот. Теоретически можно заменить яблоко звуком, прикосновением, воспоминанием, эмоцией или мыслью, что дважды два четыре. Можно схематически выстроить мысль «я осознаю себя» или даже «я осознаю, что сознаю». Осознание яблока – только начало.